Начнувшись на другой день утром, Турецкий был потрясен полным отсутствием похмелья и болей. От вчерашних событий осталось одно воспоминание – огонь, опасность, треск, грохот. И, наконец, опять большой глоток из пузырька. Потом все стало настолько прекрасно, что он забылся. А вот теперь, проснувшись, он ощутил себя с просунья свежим, молодым, сильным, абсолютно здоровым человеком, лишенным страхов, тревог и предвзятостей. Дивное чувства. Проснулся Турецкий от того, что его ударили плеткой. «Где я?» – не понял Турецкий и тут же пожалел об этом. Новенький! Удивился сосед слева и, подскочив к Турецкому, сначала потряс его за плечи, а потом с короткого взмаха дал по роже твердо, как молотком, и, насладившись реакцией, гикнул на весь барак. «Новенький!» Турецкого били все. Он не успевал даже закрываться. Били одновременно и по очереди, не жалея от души, пока сквозь толпу не пробился к Турецкому дряхлый старик. «Бросьте, хлопцы!» сказал старик. «Хватит с него!» Старик протянул турецкому черпак и грязное драное полотенце. оботрись Лицо у турецкого распухло налилось, глаза закрывались сами собой. На ощупь он взял тяжелый черпак и тут же бросил. Черпак был раскален. Старик свизгливо заохал, изображая всему бараку, как больно турецкому. Турецкий стоял невыносимо, страдая от того, что не может закрыть опухшее лицо обожженными руками. «Бич! Бич идет!» – раздался в бараке смертельно испуганный голос. Народ рассыпался, как горох, давая просторы дорогу. Бич, здоровенный мужик с отвратной рожей и огромным кнутом в руке, мгновенно заметил турецкого. «О, новенький!» Толпа боязливо завздыхала. Утвердительный и подобострастно, на разные голоса. «Запрягай!» – скомандовал бич, указывая кнутом на турецкого. Тут же трое подхватили турецкого и потащили вон из барака, запрягать полуразвалившуюся бричку. Хомут на шее, мундштук в зубы, уздечка в вожжи – все мгновенно. Рядом с ним турецкий успел заметить, запрягали еще одного. Сев в бричку, бич потянул за одну из вожжи, вывернув голову Турецкому набок, чтобы, наверное, видеть лицо собеседника. «Ну?» — спросил он. «Ты хотел начать новую жизнь? Прекрасную, удивительную?» Бич медленно отвел руку с кнутом назад и вытянул им Турецкого поперек спины. «Пошел!» Бричка сорвалась, как шальная. Шли рысью. Когда дорога покатилась под уклон, Турецкий слегка повернулся к соседу. Давно здесь? Шестой день, с нового года. Откуда сам-то? С Москвы, с Пушкинской площади, с пожара. Муж в зубах ужасно мешал разговаривать. А я с Калуги, земляки. Пил чего перед этим-то? Пил чего, передразнил сосед. Спроси, чего не пил. А инженера Грамова знаешь? Нет, не знаю. Ты тоже из дурдома? Нет, сказал же, с Пушкинской. Я из дурдома убежал. Я тоже убегал. А где мы, ты не знаешь? Не знаю где, но чувствую, попали. В километрах в пяти от барака у подножия лисистой сопки бричка сломалась, отвалилась ось с двумя колесами. Сам распрягись и распряги товарища! — скомандовал турецкому бич. — Тебя как звать-то? — Юркой, я! Турецкий Александр. «Тот самый?» – удивился Юрка. «Следователь? Я книжку читал, ярмарка в Сокольниках. Думал, ты не существуешь». «Как видишь, существую. Ты убегать не пробовал отсюда». «Да, пробовал. Вчера пытался». Юрка сплюнул. «Здесь не разбежишься». Углы ртов обоих были сильно разодраны монштуками. «Давай, стамеска в бричке, молоток. Поехали». «Чего? Куда?» Не понял Турецкий. «На вот, дробить щебенку, лес валить, ломать, мешать. Опять не понял. Ну, пейзаж, он указал рукой на сопку. А будет натюрморт. Ну, мертвая природа, понимаешь?» «Ты что, художником, что ли, был?» «Да, рисовал», кивнул Юрка. «Пока не спился. Давай быстрее, вытянет кнутом. Откуда хочешь, начинай, неважно. Главное, старайся». Через час Турецкий ткнулся лицом в землю. «Все, больше не могу». «Ты что?» – испуганно присвистнул Юрка. «День только начался». «Ап!» – угрожающий зыкнул бич под горой. Солнце нестерпимо палило. Весь склон был усеян народом. Крушили все подряд. Деревья, траву, камень. В щепки, в грязь. В щебенку гравий. Работа шла. Ногти сломались, руки тряслись. С подбородка лил под тонкой струйкой. Я знаю, что сделаю, когда вырвусь отсюда, сказал турецкий. Что? спросил Юрка Фомин. В глазах турецкого затуманилось, мечта превратилась в явь. Вот он, турецкий, стоит у входа в особняк, в офис на вроде. ест мороженое. На лице его небесное блаженство. Доев турецкий бросает бумажку прямо на тротуар. Заходит, охранники и секретарь. Проводит его прямо в кабинет на вроде. В кабинете за длинным столом сидит не на вроде, а граммов. Охранники оставляют их с глазу на глаз. Но убедились, что финал наркотик не из слабых. Куда сильнее. Да, ломка кошмарная после него. Я говорил, предупреждал. Вы помните. А что вы видели во сне, там, на другое утро, в подсознании? Вместо ответа турецкий берет Грамова за горло, легко поднимает и прижимает с затылком спиной к стене. Железная рука турецкого зажимается на горле Грамова. Грамов хрипит, глазные яблоки его выпузыриваются до бровей. На секунду, короткую секунду турецкий отпускает горло Алексея Николаевича, но только за тем, чтобы этой же правой рукой коротко и беспощадно ударить его в живот, точно в солнечное сплетение. Я тебе покажу, как опыты на людях ставить. На! Грамов не успевает ни вскрикнуть, ни вздохнуть, лишь конвульсивно всасывает воздух. Стоп. Стальные пальцы опять на горле. Турецкий еще сильнее сжимает шею инженера Грамова. Слышно, как хрустят хрящи, ломается кадык. На губах грамова кровавая пена. Александр Борисович в дверях кабинета замирает коренастые фигуры на вроде. «Убьёте «На!» Турецкий легко, как куклу, одной рукой отрывает от пола труп Грамова с окровавленным подбородком и брезгливо швыряет его одной рукой в дверной проем, сбивая им с ног на вроде. «Забери свою тряпку!» И вот он уже в родном с детства 37-м отделении милиции на Динамовской. Турецкий облакачивается о перегородку дежурного лейтенанта, на правой руке у турецкого кровь. «Что случилось?» «Ах, это вы, Александр Борисович!» Узнал его лейтенант. Кажется, друг и сокурсник Сергей Седых. «Я человека убил!» Звонит телефон. Лейтенант, не успев ничего сообразить, берет трубку. «Минуточку, Александр Борисович, присядьте вот». «Да, так», говорит лейтенант в трубку. «Во вторник?» «Хорошо, конечно. Что за разговоры?» Он кладет трубку и кивает турецкому. «Простите, отвлекли». «Я убил», — говорит Турецкий спокойно. «Убил инженера Грамова, психотронщика». Снова звонит телефон. «Извините», — дежурный лейтенант поворачивается и кричит в соседнюю комнату. «Мочонкин, телефон возьми, у меня посетитель». «Я слушаю вас», — обращается он к Турецкому. «Я говорю, я пришел сдаться». «Лучше сдаться», — кивает лейтенант. «Вам срок тогда всегда скостят». Костя врывается из соседней комнаты Мочонкин. У Никитских ворот убийства. прямо в офисе на вроде какой-то клиент психотерапевта прищемил. «Так это ж я», — объясняет Турецкий. «Так это ж он», — указывает лейтенант на Турецкого. «Бери его, Мочонкин, пока не убежал». Щелкают наручники на запястьях. «Но вы лет десять минимум получите. Строгого режима». «Прекрасно. Пустяки». С садизмом ведь?» «С особым садизмом», — с удовольствием соглашается Турецкий. Мочонкин и дежурный лейтенант с удивлением смотрят на него и вдруг разламывается на куски, ярко и с хрустом вспыхивают. «Задумался?» Бич занес ногу над лицом лежащего Турецкого, приготовившись тем самым для следующего удара. «Либо ты работай, либо бай-бай будем. Ну, бай-бай пойдем». «Работай, работай!» – шепчет испуганно Юрка Фомин из-за соседнего камня. Турецкий молча начинает дробить все, что попадает ему под руку. Постояв, бич отходит. Вчерась я отведал бай-бай! Это жуть!» – шепчет Юрка Фомин. Рядом с треском упала береза, и ее тут же начали крушить кто чем, но в щепке.